Но лесли не понадобилось и пяти минут, чтобы сообразить, что цифры указывают на отдельные буквы в тексте. Первое число всегда страница, второе обозначает строку, третье слово, а четвертое букву. Ты видишь 14, 22, 6, 3. Это 14 страница, двадцать я строка, шестое слово и третья буква. Она покачала головой. Что за дешевый трюк встречается в каждой второй детской книге, если не ошибаюсь. «А, неважно. Итак, первая буква, соответственно, Е». Ксимериус, впечатленный, покачал головой. «Слушай свою подругу и не забудь, что здесь речь идет о жизни и смерти», сказал Лесли. «Ты думаешь, я хочу потерять свою лучшую подругу только потому, что после недолгого обжимания она больше не в состоянии использовать свои мозги?» «Мои слова!» «Это уже Ксимериуса». «Очень важно, чтобы ты прекратила реветь, а вместо этого выяснила, что обнаружили Люси и Пауль», требовательно продолжила Лесли. «Если тебя сегодня опять пошлют в 1956 год, тебе нужно просто попросить об этом мистера Джорджа, то ты должна будешь настоять на разговор один на один с твоим дедушкой. Что за дурацкая идея пойти в кафе? И на этот раз ты все запишешь, все, что он тебе скажет». «Каждую, даже самую маленькую деталь. Ты слышишь?» Она вздохнула. «Ты уверена, что это называлось флорентийским альянсом?» «Я нигде не смогла ничего о нем найти. Нам просто необходимо, нужно бросить взгляд в эти тайные записи, что граф де Сен жермен оставил хранителя. Если бы Ксимериус был в состоянии двигать предметы, тогда бы он бы мог искать в архиве, проходить сквозь стены и просто все читать». «Да». Сунь мою бесполезность мне под нос, обиженно бросил Ксимериус. Мне понадобилось только семь столетий, чтобы примириться с тем, что я теперь не в состоянии даже страницу перевернуть. В дверь моей комнаты постучали, и Каролина просунула к нам голову. Обед готов. Гвини, тебя и шарлоту заберут через час. Я просонала. И Шарлоту? — Да. Тетя Гленда говорит, что бедную Шарлотту используют как учительницу для безнадежных талантов или что-то в этом роде. — Я не хочу есть, — сказала я. — Мы сейчас придем, — пообещала Лесли и ткнула меня локтем в бок. — Гвенни, давай прекращай. Ты можешь попозже отдаться самосожалению, а сейчас тебе нужно поесть. Я села и высморкалась мой носовой платок. У меня сейчас нет сил выслушивать пакостные замечания тети Гленды. Да, но тебе еще понадобятся силы и крепкие нервы, если ты хочешь пережить ближайшее время. Лесли потянула меня на ноги.